2024 год. Прошло больше месяца с того дня, когда капитан Кайдаш и младший лейтенант Бажин неожиданно разбогатели. Бажину подписали рапорт об увольнении со службы, и он уехал. Кайдаш тоже не собирался задерживаться в рядах полиции, но из соображений собственной безопасности решил немного выждать, а то мало ли как повернется. Вдруг кто-нибудь обратит внимание, что два человека, обнаружившие труп Пашутина, одновременно свалили из органов. Коллегам-то наплевать, это понятно. А вот тем, чьи денежки они с Димкой помылили, такой поворот может показаться подозрительным. Пока никакого шороха насчет тех денег не слышно, хотя информацию они с Димкой распространили по всем возможным каналам, расстарались вовсю. Но кто знает, как будет складываться дальше. Лучше перестраховаться. Перед самым Новым годом по сводкам прошло еще одно убийство. Снова молодая девушка и снова в лесопарке. На этот раз преступнику не повезло. В том округе, на территории которого он отметился, оперативники отработали по полной программе. В конце года начальству недопалит корректности, нужно подбивать бабки в годовой отчетности и украшать виньетками процентные показатели. Поэтому на оперов никто не давил и не раздавал ценных указаний, кого надо искать, а кого не надо. Убийцу взяли через три дня. Мужчина 32 лет с тяжелой формой психического заболевания сразу сознался во всех четырех преступлениях, в том числе и в убийстве Анисии Золотаревой. Правда, имени Аниси он не назвал, так как и не знал его. Время помнил очень приблизительно, но место указал правильно. Когда ж ничего об этом не знал, пока его не вызвал к себе начальник. «Где тот мамлей, с которым ты был, когда нашли Пашутина?» — спросил он. «Уволился», — осторожно ответил Николай. «Уехал то ли на родину, то ли еще куда. Оказался слабоват в коленках, не вынес тягот службы». А «Зачем он тебе?» Сердце ёкнуло от нехорошего предчувствия, но Кайдаш постарался не показывать виду. «В западном округе ребят приняли психа, который взял на себя труп Золотарёвой. Мы по этому трупу уже отчитались. Убийц, пошутен дело в архиве». Фу, отпустило. Дело не в деньгах, а все остальное Кайдаш как-нибудь переживет. «А я тебя предупреждал, Саня», — злорадно заговорил Николай. «Не надо было вешать этот труп на ветерана, он там никаким боком не пристегивался. У Пашутина был разбой с убийством, а не убийство и суицид. Вот ты и допрыгался». «Ты пойди руководству объясни», — огрызнулся начальник. «Иди и скажи им, мол, неправильные его указания дали граждане начальнички. Теперь сами расхлебывайте». «Ладно, разберемся». «Наш генерал с генералом из Западного старой дружбаны. Договорятся. Мало ли чего там этот псих мелет. Он с головой не дружит. Это любая судебно-психиатрическая экспертиза подтвердит. Золотарёва мы из всего комплекта как-нибудь вытащим. Преступнику и трёх эпизодов хватит. Там что три, что четыре. Всё одно не зона, а психушка закрытого типа. Тем более он и сам плохо помнит подробности». «Самое главное, чтобы твой участковый держал язык за зубами». «Помощник участкового», — поправил его Кайдаш. «Он ничего не узнает, ему наши дела по барабану. Уехал и с концами. Но если ты считаешь нужным, найду его, свяжусь, предупрежу, не вопрос». «Найди, Коля, найди. Нам лишние проблемы ни к чему, и сам не болтай» а лучше всего вообще забудь, что там было с Пашутиным. Архилин и Алимгулов будут молчать, я с ними работу провёл. Вопрос-то не пустяковый. Если всё всплывёт, достанется не только розыску, но и следователю. Причём следаку даже больше прилетит, чем нам. Он же главный, а розыск так, на подхвате. Что следователь велит, то мы и делаем. Начнётся свара... Станут выяснять, кто первым начал, кто виноват и все такое. А ссориться со Следственным комитетом в наше время себе дороже, сам должен понимать. Начальство на себя ответственность не возьмет, как обычно, все свалит на нас и на следака, и будет смотреть, как мы друг другу глотки перегрызаем. Мало кто в этой сваре уцелеет. Еще и совет ветеранов МВД подключится. Поднесет нам тортик из дерьма за то, что мы оболгали и опорочили заслуженного отставника. Ты меня услышал?» «Не глухой», — проворчал Николай. Кайдаш понял, что разговор окончен, начальник сказал все, что хотел, и, в принципе, можно было уходить. Но его словно подмывало на прощание уколоть Александра Викторовича, который был для него всегда просто саней, Закадычным другом старшего брата. А тебе не приходит в голову, что если бы ты тогда меня послушал, последнего трупа могло и не быть? Ехидно спросил он. Сработал бы по-честному, признал разбой с убийством, мы бы продолжали искать убийцу Золотаревой, а вдруг нашли бы, а? Если бы ты не стал замыливать очевидную серию, подключилась бы Петровка, и все могло сложиться совсем иначе. Ты как, не хочешь в Западный округ, прокатиться, побеседовать с родителями убитой девушки? Папа, мама, кто там у нее еще есть? Братья, сестры, жених, муж? Посмотри им в глаза, послушай, как они убиваются и плачут. Тебе будет полезно. На самом деле Николай Кайдаш, конечно же, так не думал, потому что никакого разбоя не было. Уж кому как не ему знать об этом? Он вполне допускал, что Анисию и в самом деле мог убить отставной полковник Юрий Пашутин. Все бывает в этой жизни. Однако ему хотелось в очередной раз напомнить Сане о том, что в квартире Пашутина что-то искали. Лишним не будет. Кроме того, Санька корчит из себя крутого сыскаря, начальника всех сыщиков мира. Достал уже до самой печёнки своими замечаниями. Просто грех не воспользоваться подвернувшейся возможностью повозить его мордой по столу. Начальник медленно поднялся из-за стола, глаза его налились ненавистью. «Пошёл вон отсюда!» — прошипел он сквозь зубы. Кайдаш с удовольствием покинул кабинет руководства и, насвистывая, двинулся по коридору в сторону лестницы. «Жизнь прекрасна». Ничего. Он потерпит еще примерно с полгодика и тоже положит рапорт на стол. Нужно будет дождаться подходящего случая, чтобы его увольнение никого не удивило. Он уже решил, как распорядиться свалившимся на него богатством, нашел надежных людей, зарабатывающих на крипте. Понял, что крипта это мыльный пузырь, но пока он не лопнул, можно вполне прилично наращивать вложенный капитал. Разумеется, не весь, лишь небольшую часть. Но если процесс пойдет гладко, можно будет рискнуть более крупными суммами, потом вывести все, конвертировать в фиатные деньги и инвестировать туда, куда подскажет опытный финансовый специалист. Такой специалист у Николая есть. Все равно настоящими инвестициями заниматься нельзя, пока Кайдаш числится офицером полиции. Он ведь не сможет объяснить, откуда у него такие деньги. А крипта хороша своей анонимностью и невидимостью для налоговых органов. Зато когда он уволится, сможет получать легальные доходы и ни в чем себе не отказывать. И тогда жизнь станет еще прекрасней.